Глава третья. Я ползла по тоннелю из наждачной бумаги. Руки и ноги тёрлись о грубую шершавую поверхность. Шкряп, шкряп, шкряб. Отслаивались чешуйки кожи. Я ободрала колени, плечи, спину. Где-то впереди светило солнце. Я знала, если продолжу ползти, выберусь на волю. Я двигалась всё дальше. И вскоре уже смогла выпрямиться. Под ногами зашуршал гравий. Каблуки вязли в мелких камешках. Хруп, хруп, хруп. Я шла и шла вперед. Все тело болело, но я упрямо брела к свету. И, наконец, добралась. Свет залил все вокруг, и я зажмурилась от ослепительной яркости, а затем, шумно выдохнув, распахнула глаза. Ух, ну и кошмар мне приснился. Я лежала в уютной постели, за окном ярко сияло солнце. Папа, должно быть, собирался на работу. Я нырнула под одеяло, еще немного полежу и упорхну в гостиную. За тремя отцовскими поцелуями. Я больше никогда не буду отворачиваться. Хром, хром, хром. Странно. Не думала, что этот звук последует за мной в реальность. Постельное белье было непривычно грубым и шероховатым, не то что шелковые простыни у меня дома. Окно, которое я заметила краем глаза, оказалось маленьким и круглым, как на корабле. А еще у меня все болело, тело будто раскалывалось на части, голова налилась свинцом, язык намертво прилип к небу. Хрум, хрум. Хрум. Звук не сулил ничего хорошего. Он доносился откуда-то сзади, предвещая недоброе, предупреждая, что скоро я снова окажусь в аду. «Время пришло», — говорил звук. «Черт, черт, черт!» «Дамиан!» Мистер, выдирающий волосы, разбивающий голову, вгоняющий в отключку кабальера собственной персоной. Я крепко зажмурилась. Непокорная слеза обязательно сорвалась бы с ресниц, но мои глаза были настолько сухими, что веки превратились в наждачную бумагу, да и тело казалось таким же шершавым, ободранным внутри и снаружи. «Понятно, почему мне снился тот лабиринт. Наверное, у меня началось обезвоживание». Кто знает, сколько я пролежала без сознания и какими побочными эффектами обладал препарат, которым меня накачали. Вы что со мной сделали? Мой голос прозвучал непривычно, ломко, но я безумно ему обрадовалась. Я снова чувствовала руки и ноги, голова гудела, болели суставы, и все-таки я была цела. «Больше никогда не пожалуюсь на свой живот или целлюлит на бедрах». Дамиан молчал. Он оставался позади, вне поля зрения, донимая меня этим чертовым звуком. Хрум, хрум, хрум. Дрожа всем телом, я еле сдерживала всхлипы. Похититель вел неспешную игру. Я была всецело в его власти и не знала, чего ждать». Я дернулась, когда он подвинул к кровати табуретку. На ней стояла пластиковая бутылка, полная воды, и миска с чем-то вроде тушеного мяса. Рядом лежал кусок хлеба, который, похоже, оторвали от буханки. К чему нож и прочие формальности? У меня в животе зурчало. Я бы с удовольствием запустила миской в лицо мучителю, однако лютый голод взял верх. Я как будто не ела уже несколько дней. Подняв голову, я тут же откинулась на подушку. От усилий и качки перед глазами все поплыло. Я снова приподнялась, уже медленнее, опираясь на локти, и села. Хрум, хрум, хрум. Что за чертов звук? Я бы на твоем месте не оборачивался. Вот как он не хотел попадаться мне на глаза, собирайся он меня убить его бы это не заботило я резко обернулась вокруг все закружилось поплыло и все таки я обернулась наверное я совсем спятила, но мне хотелось увидеть его лицо запомнить все до малейшей черточки чтобы упечь ублюдка за решетку, если конечно выберусь если он выстрелит Пускай, по крайней мере, будет не так обидно. Я тебя увидела, и пуля в висок все-таки лучше, чем, господи, за что, и та же пуля в висок. Похититель никак не отреагировал на бунт, даже не шевельнулся. Он запустил пальцы в бумажный фунтик и отправил в рот горстку чего-то съестного. Хрум, хрум, хрум. Козырек бейсболки скрывал его глаза, однако я знала, что мучитель внимательно за мной наблюдает. Я с ужасом поняла, он не спеша обдумывал мое наказание и точно так же смакуя перекатывал во рту содержимое фунтика. Увидев мерзавца, я возненавидела его еще больше, я представляла его совсем другим, столь же уродливым внешне, как и внутри». Я не ожидала увидеть человека настолько заурядного. Пройдя он мимо, я даже не поняла бы, что едва разминулась с исчадием ада. Даме оказался моложе, чем я предполагала, старше меня, но совсем не матерый, сидеющий головорез, которого я себе нарисовала. Рост, вероятно, средний, телосложение обычное, хоть и силен как черт. Я отбивалась от него на парковке, как дикая кошка, брыкалась, молотила кулаками, каждый дюйм его тела казался прочным, как сталь. Я задумалась, не обязательно ли это требование на должность похитителя, непрошибаемость. Он подцепил ногой табуретку и придвинул ее к себе. Вместо начищенных, пошитых на заказ туфель... На нем красовались потертые, неказистые мокасины яхтсмена. В комплекте шли столь же неказистые треники и футболка. Губы мужчины насмешливо изогнулись, словно он прочитал мой презрительный взгляд, и ему это даже польстило. Говнюк наслаждался моментом. Он разломил кусок хлеба и погрузил половинку в плошку с варевом, чтобы густая подлива хорошенько впиталась затем откусил немного и откинувшись на спинку стула начал медленно жевать я молча наблюдала хлеб из кислого теста я узнала его по запаху ощутила хруст корочки и терпкий вкус мяки шатающего во рту над миской велся дымок мой желудок сжимался от предвкушения моркови лука и нежного мяса предназначавшихся мне но не теперь Я поняла, Дамиан наказывает меня за то, что я обернулась без разрешения. Он собрался доесть все подчистую. Самое забавное, он даже не выглядел голодным, нехотя заталкивал в себя кусочек за кусочком, в то время как мой живот бурлил, а голова кружилась от лютого невыносимого голода. Я невольно складывала губы в трубочку, когда мужчина обмакивал хлеб в подливу. Чтобы подцепить кубики тушёных овощей, я не отрываясь смотрела ему в рот, словно голодная собака, готовая прыгнуть, если упадёт хоть крошка. Дамиан и крошки не оставил. Он вымызал последним кусочком хлеба всё до капли. Затем взял бутылку, открутил крышку и подошёл ко мне. Наконец-то. Он наклонил бутылку и я подставила ладони. Мои сухие, потрескавшиеся губы молили о живительной влаге. Однако Дамиан подставил под горлышко перепачканную едой руку, чтобы вода текла мне в рот сквозь его грязные пальцы. Выбор был прост — смириться с унижением или страдать от жажды дальше. Зажмурившись, я сделала глоток. Я не смогла бы сдержаться, даже если бы захотела. Я превратилась в ненасытное, изнуренное животное. А еще я пила потому, что одна бестолковая частичка меня, та, что напивала себе под нос бестолковые колыбельные, по-прежнему не теряла надежды. Я пила, пока поток не превратился в тоненькую струйку, пока Дамиан не отбросил бутылку в сторону. Я решила найти ее. Лишь только останусь одна и слезать последней капли с горлышка. Я вспомнила о бутылочке воды Blink H2O, украшенной стразами от Сваровски, которые мы с Ником почти не притронулись на нашем последнем свидании. Мы отмечали его повышение до помощника окружного прокурора, открыли шампанское. На следующий день Ника ожидала первое дело в новой должности. Как же я теперь жалела, что не выпила ледяную воду из сверкающей бутылочки и не поехала домой вместе с ним? И зачем я пошла на парковку одна? Пока похититель вытирал руки о штаны, у меня появилась возможность осмотреться. Мы находились в небольшой каюте с широкой кроватью. В стенах встроенные шкафы из темного дерева, удобно для хранения вещей. Единственное окошко, маловато не пролезть, пропускало много света, но было надежно заперто. Впрочем, даже выберись я наружу, что делать на чертовой яхте посреди океана? Не убежишь, не спрячешься. Я перевела взгляд на Дамиана. Его глаза блестели в тени, скрытые козырьком темно-синей кепки с вышитым белым вензелем «СД». Эмблемой команды «Сан-Диего-Падрос». Похоже, мой похититель увлекался бейсболом. А может, напялил кепку, потому что две буквы идеально его описывали. Собачье дерьмо. А если он действительно фанат «Падрос», тогда еще и слепой дурачок. Ведь команда так и не попала в мировую серию. Впрочем, мой отец тоже ждал от нее свершений в начале каждого сезона. Вперед, падрес, порвите всех. Выкинешь что-нибудь, руки тебе оторву. Захватив пустую плошку, Дамиан направился к выходу. Надо было огреть его по башке табуреткой. Надо было сбить его с ног, чтобы плошка разбилась, а потом пырнуть осколком. Я же лишь пролепетала. Пожалуйста, пусти меня в туалет. Я не могла думать с переполненным мочевым пузырем, я вся превратилась в голод, жажду и простейшие нужды организма, и полностью зависела от Дамиана. Мольбы и благодарности легко вылетают изо рта, когда находишься в чьей-нибудь власти, даже если ненавидишь тирана всеми фибрами души. Дамиан махнул. Поднимайся. Меня шатало, так что пришлось на него опереться. Мою одежду, кремовый топ из жаржета и узкие укороченные брюки от Изабель Марант не узнать. Какой там парижский шик? Я будто всю ночь куролесила с робом зомби. Похититель вывел меня в узкий коридор, оттуда в небольшую ванную комнату с компактной душевой кабинкой, умывальником и унитазом. Я хотела закрыть дверь. Дамиан подставил колено. Я при тебе не смогу. Ладно. Он вытащил меня обратно в коридор. Стой! Господи, как я его ненавидела! Раньше я не знала такой жгучей ненависти. Он ждал у двери, даже не потрудившись отвести взгляд. Хотел убедиться, что я уяснила. Меня здесь ни во что не ставят, у меня нет права голоса, я не заслуживаю ни жалости, ни уважения. Как пленница я должна выполнять любую его прихоть. Я прошмыгнула к унитазу, радуясь, что умывальник хотя бы частично меня прикрывает, расстегнула брюки и тут только заметила ссадина на ногах. Должно быть, поцарапалась о стенки ящика. На затылке я нащупала шишку с куриное яйцо. Она зудела с тех пор, как я очнулась. Когда я села на унитаз, ноги отозвались болью. Колени пестрели синяками. Еще бы! Я бог знает, сколько болталась в деревянном ящике. Хуже того, я с трудом смогла пописать. Когда моча наконец полилась, я почувствовала жгучую боль. Я быстро иссякла. Наверное, дело в обезвоживании, но осталось на унитазе, чтобы немного перевести дух. Подтершись, я надела брюки и уже хотела вымыть руки, и тут увидела свое отражение. «Какого черта?» — повернулась я к Дамиану. «Что ты со мной сотворил?» Он равнодушно посмотрел на меня, не удостоив ответом. Я снова вгляделась в зеркало. Мерзавец обрезал мои длинные светлые волосы и перекрасил меня в брюнетку, обкорнал голову тупыми ножницами, полив сверху едким дешевым красителем. Клочья светлых волос местами проглядывали из-под черных, отчего я выглядела готессой в драном парике. Серые глаза, всегда привлекавшие внимание к моему лицу, казались тусклыми на фоне кошмарной прически а бледные брови и ресницы добавляли сходство с привидением. На носу и щеках багровели царапины. Над и там, откуда Дамиан выдрал клочки волос, запеклась кровь. Под глазами залегли глубокие синие тени, а губы, как я и думала, потрескались и воспалились. Во мне закипели невыплаканные слезы. Еще пару дней назад я была совсем другой, Готовилась пышно отмечать день рождения, купаясь в мужском внимании. Отец, должно быть, понял, что я пропала. За все годы я не пропустила ни одной вечеринки в свою честь. Наверняка он поговорил с Ником, который видел меня последним. Я не знала, сколько времени прошло, но сердце подсказывало отец уже бросился на поиски. Он привлечет к поискам лучших людей и не остановится, пока меня не найдет. Как только мою машину обнаружит на причале, он догадается, что меня увезли морем. Мысль утешала. Возможно, папа уже плыл за мной. Тогда все, что требовалось, выиграть время, пока он нас не догонит. Я ощупала шею под воротом блузки и облегченно вздохнула. Он по-прежнему висел на месте. Кулон, который отец подарил матери в честь моего рождения. После ее смерти украшение досталось мне, и с тех пор я носила его, не снимая. Это был круглый медальон на простой цепочке с прозрачной стеклянной дверцей на манер книжной обложки. За дверцей сверкали два редких драгоценных камня — Александрита и розовая жемчужина — Конг. «Смотри!» Расстегнув цепочку, я показала похитителю кулон. Я не надеялась купить свободу, ведь Дамиану не составило бы труда отнять украшения. Однако я могла разжечь в нем интерес к выкупу и тем самым выгадать немного времени. «Этот медальон стоит кучу денег», — проговорила я. Сначала мне показалось, что Дамиану плевать. Однако безразличие его покинуло. Он напрягся всем телом, зачем-то снял бейсболку... Словно узнал о чьей-нибудь гибели или увидел нечто священное. Он взялся за козырек и медленно стянул кепку с головы. Я впервые увидела его глаза. Невероятно темные, черные. Таких я раньше не встречала. Черный, особенный цвет, без оттенков и переходов. Абсолютная непроницаемая тьма, что вбирает все другие цвета. Упадёшь в такую, и она поглотит тебя целиком. Его глаза были другими, льдистыми и угольно-жаркими одновременно. Чернота колодезной воды и ночной пустыни, беспокойная точно буря и застывшая, как стекло. Словно одна чернота сражалась с другой и в то же время сливалась с ней в сплошную тьму. Отражение кулона сверкало в его глазах. Я вспомнила, каково это стоять между двух зеркал и смотреть на бесконечную вереницу отражений, убегающую вдаль. Что-то в его глазах, в его лице не давало мне покоя. Казалось, Дамиан зачарован. Он словно впал в оцепенение. Похоже, я наконец-то нащупала слабое место у меня дома есть еще драгоценности. Дамиан посмотрел мне в глаза и вдруг схватил за руку. Он потащил меня через кухню, вверх по лесенке, на палубу. Спотыкаясь, я едва поспевала следом. — Видишь? — он махнул рукой. Яхта раскачивалась посреди неизвестности, окруженная милями темных ревущих вод. «Океану плевать на твою стекляшку!» Он тряхнул медальоном на цепочке. «Твои, цацки, песок у меня под ногами. Жаль!» Продолжил Дамиан чуть мягче, глядя, как камни играют на солнце. «Симпатичная вещица!» Отец рассказывал, как тщательно выбирал камни для кулона. Он остановился на александритах, потому что они напоминали радугу, при разном освещении меняли цвет. Дома камни смотрелись красновато-лиловыми, а под ярким солнцем искрились зеленцой. Отблески заплясали на лице у Дамиана. «Симпатичная вещица», — повторил он тихо, с ноткой грусти. «Это очень редкие камни. Жемчужина тоже». Они обеспечат тебя на всю жизнь. Уедешь куда угодно, исчезнешь, заживешь как хочешь. Если нужно еще, то... И сколько стоит твоя жизнь? Скай Седжик. Он знал мое имя. Ну, конечно. Наверняка обчистил мою сумочку. А может, давно меня выслеживал, планировал похищение? А моя жизнь сколько стоит? продолжил Дамиан, рассматривая кулон как эта цепочка или как жемчужина как два этих камешка очень редких говоришь я не знала что ответить ты когда нибудь держала в руках чью то жизнь он вложил украшение мне в ладони чувствуешь спятил подумала я совсем рехнулся Знаешь, как просто разрушить жизнь? Выхватив медальон, Дамиан бросил его на палубу и немного погонял носком ботинка. Проще простого. Глядя мне в глаза, он наступил на кулон. Стеклышко треснуло. Не надо! — крикнула я. Это единственное, что напоминает мне о матери. Напоминало! — поправил Дамиан и надавил сильнее. К моему ужасу украшение раскололось. Напоминало. Я тоже лишь напоминала себя прошлую. Все, что попало на эту яхту, никогда уже не останется прежним. Дамиан поднял разбитый медальон и осмотрел. Я испытала мимолетный триумф. Оба камня и жемчужина уцелели. Наверное, я выдала свою радость. Дамиан схватил меня за шею и сдавил так сильно, что я начала задыхаться. Наконец он ослабил хватку. Ты любила свою мать? Я рухнула на колени, тяжело дыша. Я ее почти не знала. Дамиан подошел к перилам и замер, держа кулон над водой. Все еще не в силах подняться, я смотрела, как ветер треплет золотую цепочку. Я знала, что случится дальше, однако не могла отвести взгляд. Пепел к пеплу, произнес Дамиан и разжал пальцы. Он как будто выбросил за борт частичку меня самой. Осквернила любовь отца к матери. Мои родители, два радужных Александрита, канули в пучину а вместе с ними и я, их розовая жемчужина. Дамиан Кабальера уничтожил мой чудесный хрупкий мирок. Плакать я не могла, слишком устала. Я будто ползла по туннелям из наждачной бумаги, обдирая кожу, теряя себя слой за слоем. Сперва свободу, затем красоту, следом гордость. Я лежала на палубе, глядя на солнце, по которому так тосковала, и мне было на все наплевать. Плевать на Дамиана, который поднял меня на ноги и загнал обратно в каюту, плевать на поиски лазеек для побега, плевать, что мучитель запер меня и завел двигатель, увозя меня все дальше от дома, отца и прошлой жизни. Я застыла на койке, глядя в иллюминатор, где клубились облака, принимая странные пугающие формы. В голове звенела единственная мысль. «Если представится шанс, я не колеблясь убью Дамиана Кабальера».